глава девятнадцать разоритель деревень день шестой уровень четырнадцать я удивленно вытаращился на призрака сначала даже подумал что мне все это снится я их создала у у, -у, -у завелотись со свою старую пластинку а самокосила глазами на стол я ничего не понимая поднялся на удивление быстро отодвинул каменную крышку стола и слетел вниз Призрак, продолжая завывать, медленно поплыла за мной. Не решаясь повернуться к ней спиной, выбрался из убежища на улицу. «Я! Я их создала! Получилось! у у, -у, -у Причитала Тисса, вскинув руки, и продолжала плыть за мной, стреляя глазами на вершину холма. Я взбежал на холм и дождался, когда призрачная сущность доплывет. В последние пятьдесят шагов она ускорилась так, что размазалась в пространстве. Прямо как вчера во время спуска. Похоже, это ее способность. у у у Выла она, а глаза указывали на подножие холма, на то место, где вчера мною была убита парочка ее собратьев. Скелетов там теперь не видно. Вместо них имелись две свежие могилы. Я сбежал вниз. Призрак плыл следом и завывал. Возле могил на земле были нарисованы несколько картин в стиле «Палка-палка огуречек, вот и вышел человечек». На первой картине я яйти сажали друг другу руки. На второй я и грызли крылья могилы. Было их аж целых двадцать две штуки. На третьей просто квадрат, состоящий из пятидесяти семи частей, двадцать две из которых закрашены. На четвертой изображены тридцать четыре точки и стрелка, указывающая их направление. А на пятой знак вопроса. Разглядывать корявые художества приходилось, ходя по кругу потому что призрак продолжал летать за мной и выть. До меня понемногу начало доходить, что происходит. Похоже, у этого эскина стоит задача уничтожить меня, как и у всех остальных изгнанников, но еще ей нужно захоронить своих павших братьев. Она предлагает мне заняться этим взамен на помощь в поисках остальных частей алтаря. А такая цифра, скорее всего, из-за того, что пока она была жива, погибло 22 изгнанника». Соответственно, логично, что призрак не может знать расположение большего количества. В игре мобы и NPC тоже качаются. Копят очки, могут открывать себе новые способности, а часть из них даже генерировать задания. Тисса не в состоянии предложить мне квест, поскольку появилась лишь после того, как я разворошил ее прах. Соответственно, и опыта еще не накопила. Накапливать очки она может только двумя способами. «Зарывая изгнанников и убивая игроков». «Из игроков здесь только я. Убить меня непросто. А найти изгнанников еще сложнее. Вот хитрый искин и решил выкрутиться и обойти программные ограничения». А болтать не может, скорее всего, потому что все накопленные за две могилы очки слила на один единственный вопрос, который смогла задать. «По крайней мере, только такую теорию я смог придумать». «Я согласен, но у меня есть дополнительные условия. Если уж подвернулась возможность, надо использовать ее по максимуму. В конце концов, я ей больше нужен, чем она мне. Для выполнения задания мне потребуется большой заплечный мешок с ячейками, чтобы создать такой необходимый ресурсы, которых у меня нет, но я знаю, где их взять. Грызлик уже подобрался к нам и выглядывал из кустов, явно не понимая, что происходит». «Зубастый, сколько ты вчера стрел насобирал, пока мы улепетывали?» «Спутник показал четыре стрелы. Маловато будет». Я намеревался разнести поселок у Туктуяма в пух и прах, прокачаться за счет этого и параллельно насобирать еще ресурсов, а если в поселении появился новый кузнец, то выбить еще какой-нибудь предмет на бонус к ремеслу, кузнечному или кожевенному делам». С проклятием духа мне бы несколько дней пришлось вырезать деревеньку по одному карауля собирателей и охотников, но с двадцати двухуровневой призрачной помощницей все куда проще. Так я думал, пока не явился к поселку. Первое, что меня насторожило – отсутствие постов. Местные зубастики очень умны и непременно бы оставили в засаде несколько охотников на случай моего появления, но нет, ничего подобного». Когда же я увидел следы крупного отряда, то еще больше ускорился, чтобы разобраться, в чем дело. А оказалось все до банального просто. Живой и пластичный мир игры реагировал на любые изменения. Вот и сейчас немного ослабленное моими набегами племя было атаковано другими туземцами. Зубастики в звериных шкурах и масках окружили поселок и готовились к штурму чахлой изгороди. Так еще лучше. Одним выстрелом двух зайцев. В смысле, одним призраком два племени. Тисса сотащилась за мной на приличном расстоянии, дабы не демонстрировать наш скромный отряд своими завываниями. Опытным путем мы выяснили, что если я попадал в зону ее видимости, то врубался скрипт голоса, и она начинала свою песню. Я их создала, и далее по тексту. Если честно, бесить меня этот скудный набор звуков начал в первые пять минут знакомства. «Грызлик, это кто такие?» — спросил я у спутника, указывая на нападающих. «Буртуяма», — пояснил он. «Они тоже жрут себе подобных?» — грызлик покачал головой. Я обернулся и увидел мелькающий меж кустов силуэт тиссы. При таком ярком солнечном свете белое призрачное сияние не было заметным. Сейчас она появится и закричит, спалив нас раньше времени. «Зубастый, иди поводи ее кругами еще пару минут, если я тут ползать буду, заметят, а ты маленький, почти не шуршишь кустами». Грызлик тяжело вздохнул и, понура опустив голову, поплелся навстречу призраку. Несмотря на странные союзнические отношения, которые у нас сложились с Тиссой, бояться он изгнанницу не перестал и предпочел бы иметь ее во врагах и держаться подальше, чем в союзниках и поближе. Я достал лук и приготовился. бурту ямы перегруппировались и пошли на штурм. У них было преимущество не только в количестве, но и в качестве. В их рядах присутствовал шаман. Он пробафал соплеменников и остался стоять в конце строя. «Силак-так-та!» — крикнул вождь нападающих. «Силак!» — откликнулись воины, и первый залп огненных стрел накрыл поселок. Члены племени Утуктуяма укрылись заплетенными щитами и тут же дали ответный залп. Несколько нападающих вскрикнули и завалились. Буртуямы ускорили бег и уже оказались у изгороди. Представив лестницы, они начали преодолевать частокол. «Пора!» Подумал я и сделал первый выстрел в спину нападавшим. В этот момент крызлик уже вел ко мне тиссу. Я дождался, когда спутник войдет в зону действия умения и начал играть на своем инструменте, накладывая оба доступных бафа. «Бьем шамана!» — крикнул я ему на бегу и выпустил три оставшихся стрелы в тех воинов, что еще не успели преодолеть забор. Шаман, шедший последним, обернулся. Увидев меня и грызлика, он выставил вперед посох, но, заметив Тиссу, тут же телепортировался за забор. Один раненый воин, которому стрела попала в позвоночник, стремительно уползал на руках. Второй догонял его, прыгая на одной ноге. Остальные замерли в ужасе. Я влепил треугольником первому и гвоздем второму. Грызлик резанул обоих мечом, а Тисса, проплывая мимо, просто коснулась их, и они погибли. Это уже вторая ее обилка, но чувствую, что не последняя. Надо запомнить. Она ведь нигде не упоминала, что оставит меня в живых, когда выполню условия сделки. Так что ухо держим востро». Я перекинул грызлика и перескочил изгородь. В поселке шла рубка. Зубастики бились насмерть. Повсюду валялись окровавленные тела. Нападающие пытались прорваться к тотему племени, появившемуся на месте шалаша-шамана. Я стучал по треугольнику, пытаясь выбить ритм, в траве сидел кузнечик. Получалось откровенно плохо, но главное, что дебафы наложились и зубастики замедлились. Я пронесся сквозь их ряды, раздавая налево и направо магические оплеухи своим музыкальным инструментом. Грызлик следовал за мной, как военный корабль за ледоколом в просторах Арктики. Моя задача была просто зацепить как можно больше противников. «Мана почти подошла к концу, и я выбежал из гущи сражения». Тисса раскрыла свое третье умение. Она схватила одного из зубастиков, приложила его руку к колбу и отпустила. Коротышка побежал обратно к сородичам и начал меняться, на ходу превращаясь в страшное шипастое чудовище. Его уровень с двенадцатого подскочил до 23. третьего. Он ворвался в строй и стал без разбора бить всех подряд». Зубастики, узрев страшное колдовство, бросились в рассыпную. Лишь два вождя и шаман встали плечом к плечу, чтобы справиться с общей угрозой. Я глянул на их уровне Шаман двадцатый, оба вождя девятнадцатые. Шансы у них есть. Шипастый монстр побежал на троицу. Комья земли летели из-под когтистых лап. Шаман взмахнул посохом, и фаербол влетел в морду твари. Вожди синхронно шагнули вперёд, укрывшись плетёными щитами и выставив вперёд копья. Бестолковая тварь налетела на острые наконечники. Шаман тут же начал шептать какое-то заклинание. Полоска жизни монстра стремительно поползла вниз. Этого нельзя допустить. Так они втроём и Тиссу могут уложить. Тем более, что шаман как раз магическим уроном будет по ней долбить. Я рванул в гущу событий, добивая на бегу подранков. Метнул копье в бок вождя и повалил с ног шамана, несколько раз пырнув его ритуальным кинжалом. Тут же вскочил и зигзагом побежал прочь, уворачиваясь отлетевших вслед огненных шаров. Он так увлекся, что не заметил, как призрачная фигура возникла за его спиной. Зато он почувствовал прикосновение полупрозрачных рук и упал замертво. Монстр подмял под себя последнего, оставшегося в живых вождя, и в этот момент я оказался рядом и разрядился ему в спину серией мощных комбо, сливая в ноль остатки маны. Фактически бой был окончен. Мы с грызликом добили выживших. Тисса улетела подальше за убегающими, чтобы не мешать мне собирать лут. Поздравляем! Вы, проявив хитрость, совершили грандиозную победу над превосходящими вас числом и уровнем противниками. Весь полученный опыт x 2 Вы убили зубастика-сборщика. Уровень 14. Вы убили зубастика-воина. Уровень 16. Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт x 3 Зубастик-вождь Детрак. Уровень 19 погиб. Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт x 3 Зубастик-вождь билур Уровень 19 погиб. Зубастик-шаман. Уровень 20 погиб. Существа погибли с вашей помощью. Получено. Достижение 1 в поле Воин 3. Бонусы достижения. Урон по превосходящим вас числом более чем в 5 раз противникам увеличен на 2%. 8700 очков опыта. 10 820 из 12 900. 12 свободных очков прогресса. Всего 12. 3 очка прогресса к характеристике интеллект. 51 в скобках 06. 2 очка прогресса к характеристике дух. 28 в скобках 06. 1 очко прогресса к характеристике выносливость. 20 в скобках 01. Навык владения одноручным оружием. Плюс 1. Всего 6. Навык владения кинжалами – плюс один, всего четыре. Навык владения музыкальным инструментом – плюс один, всего семь. Навык владения треугольником – плюс два, всего четыре. Навык харизма – плюс один, всего четыре. Неплохо отвалили. Жалко, уровень не получил, но это дело поправимое. Найду по следу деревню Буртуяма и добью тех, кто остался. Я нагнулся, чтоб собрать лут с первого зубастика, и подскочил от пришедшей в голову мысли. Разворотил ближайший шалаш. Обложил сухими ветками тотем. Разворошил одну из подстилок в доме, принес пучок соломы. Забежал в кузницу, нашел там огниво и кресало. Высек несколько искор. Раздул затлевший уголек и распылылся в улыбке, когда вспыхнул огонь. Нашел в одном из шалашей топорик и начал рубить тотем, низ которого уже облизывали языки пламени. Дух племени на секунду появился в огне, но тут же развеялся. Сил не хватило что-то мне сделать. Шаман мертв, посох украден, тотем горит, большая часть племени убита. Похоже, когда он в следующий раз будет играться с кастомизацией племени, создаст универсальных монстров по уничтожению игроков. Вот уж не завидую тем, кто окажется в этой локации после открытия континента. Пламя совсем захватило тотем, и мне пришлось отойти, чтобы и самому не вспыхнуть. Когда он утратил вид идола и стал похож на пылающий столб, мне выскочило уведомление о свалившейся на меня награде. «Поздравляем, вы уничтожили священный тотем. Это первая оскверненная вами реликвия. Получено достижение ничего святого». Бонусы достижения – урон по всем священным и оскверненным объектам увеличен на 1%. Очков опыта – 3500, 1420 из 14400. Вы получили новый уровень. Текущий уровень – 15. 7 свободных очков прогресса. Всего 19. «Я обыскал все тела и каждый шалаш, собирая в кучу и трамбуя в наплечные корзины все от еды до самых бесполезных браслетов без дополнительных статов». Тисса совернулась Что интересно, ее уровень скакнул до 23-го. Она замерла возле трупа одного из зубастиков и опечаленно протянула. «Я их создала. У меня получилось». Похоже, Искину, отыгрывавшему роль Тиссы, не очень нравилось убивать. «В несколько ходок мы с грызликом перетаскали все добро из деревни. Кстати, спутник забой апнулся на целых два левела и теперь имел юбилейный, десятый уровень. Надо будет не забыть в спокойной обстановке вложить полученные очки характеристик. Я хотел сразу приступить к крафту, но потом решил, что сначала нужно разорить поселок нападавших, тогда перепадут ресурсы от их кузнеца. Так и поступил» пару часов убил на то чтобы пройти по следу и отыскать деревню лихой кавалерийский наскок на зализывающих раны туземцев удался на ура я сжег еще один тотем и разграбил кузницу. апнул достижение ничего святого и заимел амулет и пару колец на бонус к ремеслу кузнечному и кожевенному делам собственно из за них все и затевалось я переплавил десять наконечников для копий и создал две лопаты одну большую для себя «вторую поменьше для грызлика». «Обе вышли с бонусами к навыку землекоп». «Работать в чужой кузне мне не по нраву». «Поэтому я тупо спер наковальню с молотом и меха бы унес, и даже очаг перетаскал по кирпичику, будь у меня доступ к воде, которая так нужна для кузни. Но взять ее негде, поэтому идею оставил на потом». «От обедов приступил к созданию мешка». Нацепил все вещи на бонусы к ремеслам, разложил перед собой ресурсы и только начал пришивать лямки к куску кожи, как мне открылся конструктор. Я быстро разобрался с его управлением. Накидал примерный макет заготовки и нажал «Создать». Полоска загрузки исчезла, и у меня в руках оказался рюкзак на 20 ячеек. Я сделал такой же, но поменьше, для грызлика. Маленький барахольщик был несказанно рад. После этого я приступил к выполнению задания Тиссы. Сперва нашел те шесть скелетов, которые упокоил лично, а затем приступил к поиску тех, что мне неизвестны. Благо, сначала уровни у них были меньше моего, а потом пошли на возрастание. Самый большой оказался двадцать первым. Его я ковырял чуть ли не полчаса. Как итог, у подножия холма теперь появилось целое кладбище в двадцать две могилы. Я стал обладателем такого же количества медальонов проклятых изгнанников. А Тисса апнулась за счет этого аж до тридцатого уровня. Я зарыл последний скелет, воткнул лопату в землю и устало оперся на черенок, глядя на изящно скользящую ко мне Тиссу. Взгляд ее оказался полон благодарности. Как ни странно, она не выла. Было видно, что изгнанница хотела что-то сказать, но экономила драгоценные очки. Проклятая изгнанница Тисса предлагает вам задание «Кладбище изгнанников». Помогите ей захоронить останки 34 павших братьев и сестер. Награда изгнанница Тисса перестанет пытаться вас убить во время выполнения задания. Улучшение репутации с проклятой изгнанницей Тиссой. Местоположение лагеря изгнанников. Штраф за отказ или провал задания. Проклятая изгнанница Тисса будет пытаться уничтожить вас всеми возможными способами. Принять. Да, нет. М да Учитывая смекалку этого искина я не удивлюсь, если она, будучи не в силах догнать меня, начнет собирать паровоз из агрессивных мобов и натравливать их. Награда, конечно, скупая, но я понимаю, что она не в силах даже опыт мне предложить. «Я приму задание, если ответишь, что это?» Я достал зелье мутации, ее изготовление и показал призраку. Она заливисто рассмеялась и покачала головой. «Мол, хрен тебе, а не информация!» А затем показала жестами, что его нужно испить. «Честно, проверить, конечно, хотелось, но было как-то страшно. А ну как превращусь в какую-нибудь неиграбельную хрень!» Поэтому я вопросительно уставился на грызлика. Тот пожал плечами, забрал у меня сосуд. С громким «чпоньк» откупорил бутылку и приложился к горлышку, разом осушив емкость. Тисса заинтересованно уставилась на зубастика. «Какое-то время ничего не происходило. Я даже подумал, что зелье не сработало». «Ар!» — воскликнул грызлик и упал на колени. Спутника сначала скрючило, а затем выгнуло дугой. Его окутало магическое сияние... Сменившееся фиолетовым туманом, внутри которого били маленькие молнии Так продолжалось несколько минут Все это светопредставление сопровождалось дикими криками, переходившими в рычание Когда магическая дымка рассеялась, из нее шагнул... шагнуло... «Светлые буги! Что ты такое?» — воскликнул я «Перестаралась я с зельем!» — не сдержалась тисса